Глава 20. Когда мы вернулись домой, то там за столом на кухне сидела Анжелика и горько рыдала. Черт, я же забыла записку порвать. Анжелика! С тревогой в голосе окликнула я ее. Мама, Люба! бросилась мне на грудь она и разрыдалась еще больше. Я подумала, я думала! Ответить и успокоить ее я не успела, хлопнула дверь и раздался возмущенный голос Пивоварова. Люба! «Ну что это такое? Я тебя жду-жду. Принимай давай белку. Володе уже ехать надо». «Ой!» — охнула я и заторопилась навстречу юристу. «Ой!» — пискнула Анжелика и ринулась вслед за мной в коридор. В коридоре мы с ней чуть не столкнулись, но в последний момент разошлись в стороны. «Белка!» — радостно заверещала Анжелика. «Да тише, ты ребенка перепугаешь!» — Шекнул на нее Пивоваров и проворчал. «А здороваться тебя, значит, Любовь Васильна так и не научила?» «Ой!» — покраснела Анжелика и поздоровалась, продолжая прижимать к себе и гладить по голове Изабеллу. Когда телячьей нежности сестер чуть пошли на спад, я сказала. «Так, а сейчас ты, Анжелика, тащи давай белку мыть руки, потом идите в ее комнату и покажи подарки, которые мы для нее привезли, а ужинать я позову». «Ой, подарки! Хочу, хочу!» — радостно взвизгнула Изабелла и весело рассмеялась. «Сперва надо помыть руки». Строгим голосом сказала ей Анжелика, прячу улыбку и увела малышку в ванную. Пойдемте ужинать», — сказала я Пивоварову. «Даже не знаю, как вас облагодарить теперь». «Сейчас я Володю отпущу и вернусь, а ты пока разогреваешь, что там у тебя есть», — велел Пивоваров. «Нам поговорить с тобой серьезно надо об этом убийстве, Люба, и еще одну дельце обдумать». Он ушел, а я бросилась на кухню. Сама гостей пригласила, а у меня там и кот не валялся. Я растерянно глянула на продукты. Ничего такого, чтобы быстро приготовилась. «Мама Люба, давай помогу картошку чистить?» На кухню вбежала Анжелика. «Быстро пожарим. Огурцы квашеные у нас есть, и капуста есть, и еще сало в морозилке. Хорошо будет». «Давай», — обрадовалась я. В четыре руки мы споро принялись чистить картошку. «А белка там как?» — спросила я. «Да она в игрушку уже играет». Подражая взрослым, умудренно хмыкнула Анжелика. «За уши теперь не оттащить». Мы с Анжеликой привезли ей из Америки некое подобие между Тамагучей и Тетрисом. Только оно было совершенно другое, но все таки как-никак первая электроника. «Сюда бросай». Я поставила на пол миску с холодной водой. «Это пока Ричард не увидел», — хихикнула вдруг Анжелика. «Думаешь, у сестры отберет? спросила я и бросила в воду очередной очищенный клубень. «У меня бы точно отобрал», — вздохнула Анжелика. «А маленькую не обидит». «Дочищай, а я пока огурцы достану и порежу». Я полезла в холодильник и выудила оттуда банку квашеных огурцов. Огурцы были хрустящие, бочковые, прям красавцы, один в один. Мы квасили их с дубовым листом и укропом и держали у деда Василия в деревне, так как там был хороший глубокий подвал. А оттуда уже, по мере необходимости, набирали в трехлитровые банки и привозили в город. «Я так дедушке и не позвонила», — расстроенно сказала я. «Так я ему позвонила» всплеснула руками Анжелика. «Забыла тебе сказать со всеми этими волнениями. У нас третью пару отменили, мензурка заболела. Так я на телеграф сходила и звякнула ему». «И что он?» «Обрадовался, что мы приехали. Потом плакать начал, что Ричарда и Белку отобрали. И что это он во всем виноват, что не уследил. Но я его успокоила и сказала, что все хорошо будет, и что мама Люба все порешает». «Мама Люба все порешает». Почему-то от этих слов мне стало на душе тепло, и так приятно-приятно. «Ох ты и хитрюга!» — хмыкнула я. «Ну а что, не так разве?» — улыбнулась Анжелика. «Расскажи лучше, как ты белку вернула. Где она была? Я ее расспрашивать не стала, чтобы не беспокоить. Она так игрушкам обрадовалась, ты бы видела». «Ой, стрекоза, столько вопросов сразу!» Я принялась быстро нарезать картошку для жарки. «Лучше вон масло достань». «Ну, что там у вас?» — на кухню заглянул сияющий, как новенький пятак пивоваров. «Смотрите, что у меня есть!» Он с довольным видом протянул Анжелике две селедки, завернутые в пакетик. Ух ты! Где это вы взяли? удивилась и обрадовалась Анжелика. Селедка нынче была дорогой, во-вторых, в дефиците. Места надо знать, с таинственным видом сообщил Пивоваров, потом не выдержал и рассмеялся. Да это мы с Володькой смотались к его тестю. Он привозит, засаливает и на рынке продает. У него все берут. А сколько вы заплатили? Забеспокоилась я. Он мне просто так дал. Я ему с документами недавно помогал, еще до Америки. Теперь у меня безлимитный рыбный счет открыт, хохотнул он. Замечательно, улыбнулась я. Тогда мойте руки, Петр Кузьмич, я сейчас быстренько одну почищу, а вторую вы собой заберете. Да ты что? возмутился Пивоваров. Домой не понесу, нет. Я ее чистить не умею правильно. Будет в холодильнике валяться, пока не поржавеет. Так что считай, что я схитрил. «Ты почистишь, а я есть стану!» Анжелика прыснула от смеха. Примерно через полчаса мы сидели за столом и ели жареную с лучком картошечку с селедкой, соленым мороженым салом и хрустящими огурчиками. Объедение. «Изабелла, сядь ровно, вытащи ногу из-под себя!» Тихо сделала замечание Анжелика. Я усмехнулась. «Старшая сестра, однако!» С недавних пор Анжелика сильно изменилась. Особенно после того, как я привезла Изабеллу из Нефтеюганска и как она поступила в колледж. После этого она почувствовала себя старшей сестрой и взяла ответственность за младших. И куда делась та взбалмошная капризная девчонка, что совсем еще недавно встретила меня у дверей квартиры-скорохода? Как время идет! А ведь совсем недавно я очнулась на площади города Калинов с китайской сумкой в руках. Что задумалась Любовь Васильевна? Спросил пивоваров. Да так, что-то грустно стало, улыбнулась я и встала из-за стола. Поставлю чайник. Мама Люба, пока он закипит, мы пойдем с белкой в комнату, спросила Анжелика. А то она ж извертелась вся, об игрушке мечтает сидит. Мама Люба, я уже восемь из четырнадцати выбиваю, похвасталась Изабелла. Анжелика только три? Задавака, показала ей язык Анжелика. Давайте, идите, усмехнулась я. Я вам потом чай туда принесу». Мы остались на кухне с Пивоваровым одни. «Ты когда к Всеволду пришла, ничего странного не заметила?» — спросил юрист. «В каком смысле странного?» — напряглась я. «Ну, я не знаю. К примеру, он был не похож на себя, подавлен, раздражен, счастлив, возбужден, агрессивен, вял», — уточнил Пивоваров. «Да вроде как обычно», — наморщила лоб я. «Правда, недоволен слегка». Но это из-за меня. Кстати, а о чем вы говорили? В лоб спросил Пивоваров. Я замялась. Тебе все равно придется, следователю, все рассказать, предупредил меня он. Так что лучше, если ты сперва расскажешь мне, и мы подумаем, не будет ли тут какой возможности для них, чтобы зацепиться. И не забывай, что ты главная подозреваемая. Я вздохнула. Он набросился на меня с упреками, возмущался, что ему позвонили из ЛДПР, спрашивали обо мне. «Ого!» — вытаращился Пивоваров. «Даже так?» «Ага», — кивнула я и со вздохом добавила. «Арсению Борисовичу тоже телеграмму давали. В Америку». «Ну, нифига себе!» — аж подпрыгнул Пивоваров. «И ты молчала!» «Ну, а что я могла сделать?» — всплеснула я руками. «Сидя в Америке, вы сами знаете, чем мы там занимались. Кроме того, Арсений отказался что-либо объяснять. А сюда вернулись, и вот закрутилось». Решаем вопросы с детьми, и надо ехать в областной центр, в ЛДПР к ним, нахмурился пивоваров. Мои уши покраснели. Так меня не из области спрашивали, промямлила я. Из Центрального комитета партии. Не признаваться было нельзя. Все равно же узнает, но и посвящать пивоварова в свою тайну я не могла. Вот и приходится теперь выкручиваться и врать хорошему человеку. Ого! присвистнул пивоваров, но осекся. Как раз в эту минуту отключили свет. «Сейчас найду свечи», — вздохнула я. Думала, Анжелика купит, а все закрутилось, ни она, ни я не успели. Но где-то у меня агарок точно был. «Так ты тут две конфорки включи, а свечу тогда девкам отнеси», — посоветовал Пивоваров. «Свечей ты уже нигде не купишь». «Так и я завтра». «И завтра не купишь. И послезавтра. Свет же отключают ежедневно. раз в два-три дня на весь день» так что все свечи люди давно скупили. «Ой, а что же делать?» — охнула я. «Да не мельтеши, подкину я тебе свечей», — вздохнул Пивоваров. «У меня тут один знакомый есть». «Как хорошо, что у вас здесь столько полезных знакомых и хороших друзей», — аж позавидовала я. «А то», — хвастливо хмыкнул Пивоваров и скомандовал. «Ладно, давай бегом, а то мы еще не договорили, а мне уже пора идти». «Да чего это пора идти?» — возмутилась я. Еще посидите, Петр Кузьмич. Я сейчас блинчиков нажарю, точнее оладушек, с вареньем самое то. У нас есть сливовое и вишневое варенье. На выбор. А можно и то, и то, для сравнения». «Нет, Любаша, дела». Вздохнул Пивоваров и взглянул на часы. «Лучше я прямо сейчас уйду, а то не успею дела поделать. А блинчики ты мне должна останешься. Я когда-нибудь напрошусь в гости еще раз. Такой важный повод есть». Он поблагодарил за ужин И торопливо ретировался, пообещав быть у Рано к восьми тридцати. А я отправилась к девчонкам в комнату. Изабелла валялась на кровати, уставившись в экран игрушки, и тыкала там на кнопочки. Анжелика лежала рядом и дремала. — А я вам свечку принесла, — сказала я и аккуратно примостила агарок на столе. — Белка, я сейчас воды подогрею, будем тебя купать. После больницы надо помыться. — Я не могу, — заявила она, не отрываясь от экрана. Мне нужно еще сто жуков поймать, и я на пятый уровень перейду. Зря мы, наверное, ей эту игрушку купили, Анжелика. Вздохнула я. Будет потом как Ричард. Так мы не допустим, — зевнула Анжелика и пожаловалась. Уже вторые сутки как мы приехали, а я никак не могу выспаться, хожу как сонная муха. Так биоритмы все сбиты, — сказала я и погладила белку по голове. Она не обратила внимания, так как была полностью поглощена игрушкой. «А можно я с тобой завтра тоже за Ричардом поеду?» — спросила Анжелика. Еще чего?» — покачала я головой. «Во-первых, нас там и так полная машина людей будет. Сама смотри. Водитель, сотрудница из опеки, сотрудник из опеки, который Ричарда туда сдал. Я и Петр Кузьмич. И куда ты сядешь?» Анжелика расстроенно вздохнула и надолась. «Да ты не расстраивайся. Мы туда-сюда быстро съездим, привезем Ричарда. Так он еще и на секцию свою успеет сходить», — хмыкнула я. «Ты же раньше не разрешала ему туда ходить», — хитро усмехнулась Анжелика, перестав дуться. «Потому что он на тройке съехал, вот и не разрешала», — ответила я. «А сейчас встретила в магазине его друга Кольку. Так он сказал, что у них соревнования скоро, и разряды давать будут. А Ричарду разряд тоже не помешает». «Зачем?» — удивилась Анжелика. «Ну так в армию пойдет, там и пригодится. И в институте тоже». «Ой, Ричард и институт!» — расхохоталась Анжелика. Скажешь такое? — Высшее образование в обязательном порядке будет у вас всех троих, — твердо сказала я. — И что, даже у Белки? — А чем она хуже вас с Ричардом? — Ну, она же... — Что она же? — нахмурилась я. — Да, ей будет чуть труднее, но для того и есть семья, чтобы всегда помочь в трудную минуту. Чуть не опоздала к восьми тридцати, хоть и встала в пять, а все потому, что затеяла с утра оладушки жарить и суп заодно сварила на обед. Анжелика обещала, что сходит в колледж только на две пары. Белка еще спать будет, а потом вернется и будет с нею до нашего возвращения сидеть. С физкультурой и педмастерства она отпросится, а я потом к ее преподавателям схожу, объясню ситуацию. Но добежала Крано ровно в 8.30. «Фух!» — пытаясь отдышаться, сдула прилипшую колбу прятку волос я. «Вот это я марафонец!» «А я уже думал, ты не придешь. Попинял мне пивоваров и нетерпеливо сказал. Ну, где там твоя Шмакова? Пойду, покажусь ей, ответила я. Но никуда идти не пришлось. Буквально через секунду из здания вышли Шмакова и еще какой-то человек. Низенький и лосоватый, хоть и довольно молодой. Петров, подумала сразу я. Добрый день, нацепила я вежливую улыбку и поздоровалась с ними. Шмакова ответила, а Петров не зашел даже кивнуть. Машина готова? спросила она. Вон! кивнула я на голубой запорожец, который стоял на обочине. А это еще кто? прищурилась Шмакова и кивнула на пивоварова. Муж, что ли? Но ну, вы же вроде как развелись, если мне не изменяет память. Не изменяет, ответила я и пояснила. Это мой юрист, пивоваров Петр Кузьмич, будет представлять мои интересы. Еще юрист какой-то. Он нам не нужен. Пускай идет домой зло фыркнул Петров. «Зачем нам посторонние люди?» Внутри меня вспыхнуло раздражение и неприязнь. «Ты гля, какой хлыщ! Мало того, что забрал моих детей, пока я была в Америке, так еще и решает, кому ехать, а кому нет». Наружу рвался резкий и злой ответ. «Но я не успела. Невольно Петров сослужил мне хорошую службу своей репликой. Шмакова вскипела и ледяным тоном отчеканила. Не вам, Юрий Францевич, решать, кто едет, кто не едет. Раз юристы представляют интересы опекуна, пусть едет, тем более это их личный транспорт. Тогда могу не ехать я, выпятил нижнюю губу Петров. Да что с вами такое? удивился Пивоваров. В чем проблема-то? Запорожец малогабаритный. Неохота в пятером, как селедка в бочке в такую даль трястись, фыркнул Петров. Вчетвером, поправил его пивоваров. Так что вы мне голову морочите, раз не едете? Возмутился Петров, а Шмакова укоризненно посмотрела на меня, мол, что за цирк. «Нет, я-то как раз и еду», — сказал Пивоваров. «Не едет Любовь Васильевна». «Что?» — обалдела я. «Что?» — Удивленно воскликнула Шмакова. «Что?» — насмешливо хохотнул Петров. «Вы же сами слышали», — спокойно повторил Пивоваров и жестом фокусника вытащил из папочки какую-то бумажку. «Любовь Васильевна не едет». Дела у нее на работе. Вместо нее поеду я, как ее законный представитель. Вот нотариальная доверенность. Вид у меня был, наверное, такой пришибленно удивленный, что пивоваров из-под тишка наступил мне на ногу. Мол, не пались. Я среагировала и сразу приняла безмятежно придурковатый вид. Пивоваров тихо кивнул, мол, все правильно, продолжай, Люба. Да, мне без разницы, равнодушно пожала плечами Шмакова и вернула доверенность пивоварову. — Подождите пару минут. Я сейчас только папку с документами заберу и поедем. — А я вообще не понимаю, зачем мне ехать? — склочным голосом возмутился Петров и увязался следом за Шмаковой. Так, переругиваясь, они ушли в здание. — А почему это я не еду? — сердито задала вопрос Пивоварову я. — Тихо ты, не мельтеши, — рассердился Пивоваров. Он не любил много лишнего шума. — Любовь фасильно. а ты разве забыла, что я взял тебя вчера на поруки? Я помню, но ты хоть понимаешь, что это значит, Люба. Ну, что я не должна ничего плохого делать, неуверенно сказала я. Это означает, что у тебя подписка о невыезде вообще-то, скривился пивоваров. Но село это находится в нашем районе, попыталась возразить я. Оно-то так, проворчал пивоваров. Если бы все в этой опеке было нормально, то мы бы с тобой обязательно вместе поехали, раз они там переругались. Так этот мужик Петров, что детей отобрал. Он же стопроцентно против тебя и детей этот факт потом использует. Да как? Ой, Люба, тут вариантов тысяча, может быть! махнул рукой Пивоваров. Давай лучше не гневить Бога. Но я же должна забрать Ричарда, расстроилась я. Так я поеду вместо тебя и заберу делов-то. Пивоваров сказал таким тоном, что спорить с ним я не решилась. Они садились в машину а я стояла рядышком, жутко завидовала и переживала. Пивоваров на прощание мне одобрительно кивнул, а вот Петров посмотрел на меня странным, нечитаемым взглядом. И я вдруг поняла, что где-то я его уже видела.